Глава 77. Я оглядываюсь назад и понимаю, что мы должны были заметить связь между туманом, аламантией и силой источника Вознесения. Ведь аламанты не только могли видеть сквозь туман, он еще и притягивался к телу человека, который применял тот или иной вид аламантии. Еще более красноречивым являлся тот факт, что туман отталкивался от гемалургов. Чем ближе человек находился к разрушителю, Чем сильнее подвергался его влиянию и дольше носил в себе гемалургические штыри, тем значительнее было расстояние, на которое отдалялся туман. Элленд в растерянности стоял посреди развалин Кредикской рощи, пытаясь осознать масштаб разрушений. Это казалось невозможным. Какая сила способна сравнять с землей столь огромное, величественное здание, устроить подобный разгром, развалить на части и разбросать обломки по всем окрестным улицам. И центр воздействия неведомой силы находился здесь, в самом сердце бывшего средоточия силы Вседержителя. Раскидав обломки, Элленд обнаружил под ними нечто, напоминающее кратер. Огляделся, рассматривая упавшие каменные блоки и шпили. Вседержитель! Он негромко выругался, не в силах сдержаться. «Неужели что-то случилось с Источником Вознесения?» «Может быть, он взорвался?» Элленд повернулся и окинул взглядом Лютадель. Та оказалась пустой. Город, крупнее которого не было во всей последней империи, центр его владений был пуст. Повсюду виднелись руины, добрая треть сгорела, а Кредикская роща рассыпалась, словно ее раздробил чей-то божественный кулак. Бросив монету, Элленд понесся прочь, вновь устремившись туда, куда собирался попасть изначально — северо-восточную часть города. Он пришел в Лютадель в надежде отыскать Вин, но отклонился от цели, свернув на юг, чтобы обогнуть широкую полосу лавы, текущую по равнине возле горы Тириан. Это зрелище, вместе с лежащей в руинах Лютаделью, императора крайне встревожило. «Где же Вин?» Он прыгал от дома к дому. Каждый прыжок вздымал тучи пепла. Что-то происходило. Пиплопат слабел, практически прекратился. Это было хорошо, но Элленд помнил, как некоторое время назад солнце вдруг полыхнуло с невероятной силой. Те несколько секунд так его обожгли, что лицо болело до сих пор. А потом солнце упало. Оно свалилось за горизонт почти мгновенно. Земля рванулась у Эленда из-под ног. В тот момент показалось, что он сходит с ума. Сейчас была ночь, однако тело и его городские часы утверждали, что скоро полдень. Приземлившись на крышу здания, Элленд снова прыгнула, оттолкнувшись от сломанной дверной ручки. Была ночь. Звезды неприятно сверкали где-то высоко в небе, а туман так и не возник. Вин говорила, он защитит, но туман исчез. Элленд добрался до своего дворца крепости Венчер. Здание выгорело до тла. Приземлился во дворе и уставился на свой дом. Место, где он вырос, пытаясь осознать случившееся. На брусчатке лежали несколько полуразложившихся трупов в коричневых ливреях. Было тихо. «Да что же тут случилось?» – растерянно подумал Элент. Он прошелся по дворцу, но не обнаружил никаких подсказок. Все сгорело. Наконец вылетел через разбитое окно на верхнем этаже и задержался, заметив что-то посреди заднего двора. Опустился на землю. Под навесом лежал труп в дорогом костюме. Элленд перевернул его и понял, что видит самоубийцу, вонзившего меч себе в живот. Пальцы мертвеца все еще сжимали рукоять. «Пенрат», — подумал Элленд, вглядываясь в знакомое лицо. Король принял смерть, предположительно, от собственной руки. На брусчатке было что-то нацарапано углем. Элленд смел пепел, попутно размазав буквы. К счастью, он все же смог прочитать предсмертное письмо Пенрода. «Прости, что-то овладело мною и всем городом. Я лишь изредка осознаю себя. Лучше покончить с жизнью, чем причинить новые разрушения. Ищи своих людей в Тересийском доминионе». Эллен повернулся к северу. «Терес? Да чего же странный выбор убежища? Если горожане покинули Лютадель, Отчего они не остались в Центральном Доминионе, где тумана было меньше всего? Император перечитал написанное. «Разрушитель», — послышался чей-то шепот. «Ложь». «Ну, конечно, разрушитель ведь мог менять текст. Словам Пенрода нельзя было верить». Элленд молча попрощался с мертвецом, жалея о том, что нет времени, чтобы похоронить пожилого сановника, и, бросив монету, улетел прочь. Жители Лютадели куда-то скрылись. Если бы разрушитель нашел способ убить их, Элленд обнаружил бы трупы. Он подозревал, что если поискать как следует, то в городе найдутся люди. Видимо, исчезновение тумана и внезапная смена дня и ночи заставили их спрятаться. Не исключено, что они пробрались в пещеру хранилища под Кредикской рощей. Элленд надеялся, что их там было немного, учитывая ущерб, причиненный дворцу. Если в пещере кто-то был... они оказались запертыми запад донесся шепот вместе с ветром ямы разрушитель обычно меняет слова на похожие вспомнил элленд значит пенрат скорее всего написал что они отправились к терресийцам логично если бы он бежал из лютадели то именно туда где уже давно жили беженцы, где есть скот поля и запасы продовольствия элленд повернул на запад и покинул город. Его плач развивался при каждом аламантическом прыжке. Вин вдруг стала лучше понимать злость разрушителя. Она чувствовала, что обладает силой творения, но понадобились все усилия, чтобы передать Элленду хотя бы несколько слов. Причем не было никакой уверенности, что он их услышал. Правда, Вин слишком хорошо его знала и чувствовала связь. Несмотря на старания разрушителя воспрепятствовать, она ощущала, что все же способна коснуться сознания Эленда. Может быть, сам разрушитель также общался со своими инквизиторами и прочими последователями? И все же состояние, близкое к бессилию, приводило в ярость. «Равновесие?» — сердито проговорил разрушитель. «Равновесие лишило меня свободы. Жертва охранителя предназначалась для того, чтобы отсечь ту часть меня, что была сильнее». И спрятать, чтобы мы с ним стали равны по силам. На время. Только на время. А что для нас время, Вин? Ничто.